Глава 88 восьмая. Все объясняется. Мы с вождем очень скоро поравнялись, так как ехали навстречу друг другу. Меня немного удивило, что он не обратил на меня ни малейшего внимания, хотя и мог догадаться, что я направляюсь к охотнице, так как на равнении в той стороне никого другого не было. Он промчался мимо, поглядывая то на скакавшего рядом с ним всадника, то на холм, и, казалось, даже не заметил меня. Я увидел, что его спутник тоже индеец, но не в боевой раскраске, и решил, что он не участвовал в недавнем сражении, а только что приехал откуда-то издалека. По-видимому, это был гонец, прибывший с какими-то важными известиями. Его запыленная одежда и измученная лошадь подтверждали мою догадку, подъезжая к охотнице и обдумывая, как заговорить с ней. Я боялся, что она отнесется к моему появлению не очень благосклонно, Во всяком случае, пока не выслушает моих объяснений. Неожиданная встреча с Сувани в такую неподходящую минуту и трагическое происшествие, последовавшее за этим, не могли не ввести ее в заблуждение. Вероятно, она уже не верила ни Уингрову, ни мне. Вот почему я ожидал холодного приема. Заметив мое приближение, девушка перестала ласкать собаку и снова вскочила на коня. Я испугался, что она уедет желая избежать встречи со мной. Конечно, догнать ее не составило бы труда. Но такая погоня была бы крайне неприятна. «Мэриен Холт», — сказал я с мягким упреком, — «ваши подозрения несправедливы. Позвольте вам объяснить. Мне не нужно никаких объяснений». Тихо прервала она меня, не поднимая глаз. «Все уже объяснено». «Кем же?» — озадаченно спросил я. «У Акара рассказал мне все». «Что все? что все сувани Она утвердительно кивнула головой. Я рад это слышать, но откуда он узнал подробности? Частично от мексиканца, которому их передали ваши друзья. Частично от плена Харапаха, но довольна об этом. У меня больше нет никаких сомнений. И вы прощаете у Ингрова. Теперь моя очередь просить у него прощения. Я заслужила его презрение, так как была несправедлива и глубоко оскорбила его, не зная, простит ли он меня. Все сразу стало понятно. Подозрительная беседы с вождем более не нуждалась в объяснении. Я окончательно убедился в этом. Увидев на руке Мэриен, немного выше запястья, белую повязку, на которой проступило кровавое пятно. «Как? Вы ранены?» — воскликнул я. «Пустяки! Это всего лишь царапина. Уакара перевязал ее. Кровь еще сочится, но скоро это пройдет. Так значит, Уакара склонялся над рукой охотницы, чтобы перевязать ее». «Но какой злодейкой оказалась Сувани», — заметил я, переводя разговор на другую тему. «Она заслужила смерть. Несчастная женщина», — воскликнула охотница. «Ее постигла страшная судьба. Мне жаль, бедняжку. Я не желала ей смерти, но мой верный друг увидел, как она напала на меня. А в таких случаях ничто не может его удержать. Не впервые он защищает меня от врага. Увы, жизнь моя была полна печальных событий, Во всяком случае, за последние шесть месяцев мне хотелось отвлечь Мэриэн от мрачных размышлений, и у меня нашлись слова ободрения и утешения, ибо я предвидел конец ее бедствий, зная, как охотно и радостно простит ее Уиннгров. Я обещал ей полное и окончательное примирение с ним. «Мэриэн», — сказал я, — «вас ждет счастье, если б только я мог сказать тоже о себе и о вашей сестре». «Ах!» — воскликнула она с внезапным волнением. Расскажите мне о Лиллиан. Ведь вы обещали. Неужели и ей грозит опасность? Тут я рассказал ей все. Мою собственную историю. Знакомство с лилиен Вспыхнувшую во мне с первого взгляда любовь к ней. И причины, побудившие меня думать, что чувство мое не осталось безответным. Рассказала о ее отъезде из Теннесси. О нашей попытке догнать караван. О нашем столкновении с индейцами. Словом, обо всем, что случилось до моей встречи с нею. Я поделился с ней также своими подозрениями о том, какая страшная участь грозит ее сестре. Вначале охотница была потрясена моим рассказом, но почти сразу же взяла себя в руки и выказала твердость, свойственную ее характеру. Мы тут же начали думать, как спасти Лиллиан. Уингроуф, не помнящий себя от восторга, сразу же простивший и прощенный, принял участие в нашем совещании, так же, как и верный глаз который был немедленно посвящён во всё. Он мог нам даже пригодиться. Отойдя в сторону от толпы индейцев, мы начали обсуждать план спасения Лилиенхолд из когтей негодяя Мормона.